Глава 9 Диана. Молча, не проронив ни единого звука, я заняла почетное место за праздничным столом. Шея болела и горела огнем. Если бы я знала, что ждет меня на этом торжестве, то предпочла бы остаться в своей комнате. Я была более чем уверена, что этот псевдокороль готов был упиваться моими слезами. Но нет, этому не бывать. «Как бы не было страшно и мучительно больно, я никогда не покажу этому тирану свою слабость. Это будет равносильно поражению в битве». «А вы хорошо держались, Дейродиана», – обратилась ко мне пожилая женщина в тёмно-синем платье, что сидела от меня по правую руку. «Я визжала, словно резанный хряк», – рассмеялась она. Королю даже пришлось позвать стражу, чтобы закончить начатое. «Матушка, прекратите!» Прошипела на заливающуюся звонким смехом женщину юная особа с кукольными глазами. «Вы нас позорите!» «Прекрати!» – отмахнулась Та и снова повернулась ко мне. «Меня зовут Сильвия Брон, а это моя дочь Мариана Брон!» – указала она на девушку, которая сидела с помрачневшим лицом. «Очень приятно!» – выдавила я любезную улыбку. «Я слышала, что вы не так давно прибыли в столицу Ашора!» «Расскажите, как вас встретили, Дейра? Ходят слухи, что история довольно занимательная», – сказала Сильвия, чуть подавшись вперёд. Видимо, она была та ещё сплетница, и ей не терпелось узнать все подробности из первых уст. «Уверяю вас», – ответила я, поправляя выбившуюся из прически прядь. «Это неинтересно». «Матушка, достаточно», – повысила голос Марианна побагровев то ли от злости, то ли от смущения. Сильвия вздохнула и, демонстративно закатив глаза, переключила своё внимание на других гостей. Я без энтузиазма ковыряла в тарелке, делая вид, что ем. На самом деле мне кусок не лез в горло. Хотелось вернуться в свои покои и залезть головой под одеяло, чтобы укрыться от пристального взгляда короля. Весь вечер он не сводил с меня глаз. Наверняка его величество решил внести моё имя в список девушек двора, что не устояли перед его чарами. «Дейра радиана! пропел у самого уха мелодичный мужской голос. Я обернулась и увидела высокого, статного, широкоплечего мужчину. Он был молод, его голубые глаза смотрели на меня с интересом и любопытством. Широкая улыбка озаряла его юное лицо. Пожалуй, он был даже младше короля. Непослушные русые волосы обрамляли его голову, придавая тем самым некое очарование. Наверняка он не был обделён женским вниманием. «Разрешите представиться?» – продолжил незнакомец, склонив голову. «Дэй Рикардо Вейтон, начальник королевской разведки!» «И что же вы разведываете здесь?» – усмехнулась я. «Ничего, Дэй Родиана!» – еще шире улыбнулся молодой человек. «Для меня честь с вами познакомиться. Для всех нас ваше появление – это знаменательное событие!» «Потому что я владею, в отличие от вас, всех двумя стихиями», уточнила я с вызовом, глядя в глаза юноши. «Верно», кивнул в ответ Рикардо. «Видимо, в честь этого столь знаменательного события меня едва не казнили», напомнила я о том, что было совсем недавно. И «Если эти варвары думают, что смогут задобрить меня вкусным ужином после всего того, что мне пришлось пережить в их вымышленном ашоре, то глубоко заблуждаются». «Я приношу вам извинения от лица всех собравшихся Дейра», – произнес он. «На долю секунды мне даже показалось, что это было искренне. Но нет, вряд ли. Этим сумасшедшим доверять нельзя. Рядом с ними всегда нужно оставаться на чеку». Я покосилась в сторону королевского стола. Его Величество по-прежнему неустанно наблюдал за мной. Наверняка это он подослал ко мне Рикардо, чтобы тот втерся в доверие. «Ну уж нет, хватит». «Де, Рикардо», – обратилась я к юноше, который по-прежнему оставался стоять рядом. «Вас послал король?» – в спросила я. «Простите, но…» «Я не дала ему договорить. Ступайте к нему и скажите, чтобы впредь не смел шпионить за мной». Повысила голос я, чем вызвала косые взгляды близ сидящих ко мне гостей за праздничным столом. Рикардо посмотрел мне в глаза и вымученно улыбнулся. Откланившись, начальник королевской разведки скрылся среди многочисленных гостей. Мужчины и женщины веселились, смеялись и танцевали. Лишь я сидела в стороне на этом празднике, который был сегодня в мою честь, я была чужой. Непышное платье, недорогое убранство не могли сделать меня хоть капельку счастливей. Я осторожно дотронулась до места ожога, но тут же я руку, тихонько ойкнув. Прикосновение кожи было болезненно. И если Антон узнает о том, что они со мной сделали, то собственноручно отправить за решетку каждого. И это лучшее, что их может ждать». Я всхлипнула, вспоминая родные руки моего несостоявшегося жениха. Непрошенная слезинка скатилась по щеке. Прежде чем я смахнула ее, король успел заметить мою слабость. Этот кудрявый самодовольный болван думает, что я плачу от физической боли и чувствует себя победителем. Он думает, что смог сломить меня. Как же он заблуждается!» Руна. «Какой же он красивый, Ханна, посмотри!» – прошептала я, не в силах оторвать взгляд от его величества. «Он же король, Руна. Все из династии Хейлиш хороши собой!» – отозвала сестра, я в ответ покачала головой. «Дейсон не такой. Его красота меня пугает!» Ханна рассмеялась, но тут же прикрыла рот рукой, чтобы не наделать шума. А по-моему, он ничем не уступает королю. Она мечтательно вздохнула. Вот только проку с него мало. Как только у Тейлора появится наследник, его брат навсегда забудет о троне. «Но ведь король еще даже не женат?» – возмутилась я. «Да и Дейсон никогда не пойдет против короля. Они же братья!» «Ты слишком много вкладываешь в это слово», – ответила Ханна, приподнимаясь на цыпочки, чтобы лучше увидеть происходящее в торжественном зале. Увы, вход туда нам был закрыт. Оставалось довольствоваться лишь тёмным секретным ходом, из которого тайком можно было наблюдать за пиршеством. «Выходит, то, что мы сёстры вовсе ничего не значит? — спросила я, устремив свой взор на сестру. Хоть в темноте я и не могла разглядеть её лица, но прекрасно знала, что та украдкой приподняла одну бровь. Так было всегда, когда она злилась. «Глупая, а не королевской крови!» «Они не имеют права любить друг друга. Их долг – любить лишь Ашор и свою корону», – ответила Ханна. «Нет», – запротестовала я. «Король преисполнен светлых чувств. Его законная супруга будет купаться не только в роскоши, но и в любви». «Как же», – усмехнулась сестра. «Король никогда не полюбит одну. С его аппетитами это невозможно». «Он не такой, Ханна», – жав кулаки, сказала я. Я поклялась верности королю не позволю, чтобы кто-то говорил его величестве подобные вещи. «Быть может, ты в любви ему мечтаешь поклясться?» Сверкнули зловещим светом в темноте глаза Ханны. «Нет», – робко ответила я, радуясь тому, что в полумраке не видно, как налились румянцем мои щеки. Ханна. Малышка Руна без ума от короля. И как я раньше не замечала ее восторженного взгляда. Что же, сейчас это может сыграть нам на руку. Я больше не намерена жить в тени замка. Моё место среди почётных гостей этого пиршества. С тех пор, как умер отец, прошло пять лет. Мне было четырнадцать, когда король отдал приказ и папа лишился головы. Руни не было и тринадцати. Он устроил мятеж. Отец хотел положить конец правлению династии Хейлиш. Его план был изначально обречён на провал. Несмотря на то, что Тейлор тогда только взошел на трон и был слаб и неопытен, его руками правила Кайра. Впрочем, сейчас ничего не изменилось. Ее величество королева-мать по-прежнему заправляет Ашором через своего сына. Хоть он этому и противится, но ей удается находить рычаги давления на него. Король прислонил поочередно к шее Дейры символы стихий. Я невольно поёжилась, инстинктивно потирая шею в том самом месте, где осталась метка от раскалённого металла. За это время я успела с ней породниться, но по-прежнему вспоминала церемонию с содроганием. «Она даже не вздрогнула», – прошептала я, негодуя. Ещё во время приготовления к торжеству я испытывала не самые приятные чувства по отношению к ней. Хоть она и была хороша собой, но характер у неё был вовсе не такой погладистый – как у большинства женщин Ашора. Она будто бы бросала всем вызов. «Стихии одарили ее не только красотой, но и силой», с восторгом прошептала руна, неотрывно следя через небольшое отверстие в стене за происходящим в торжественном зале. В замке шепчутся о том, что она вовсе не верна королю. Она боготворит Айшу. При первом же удобном случае она нанесет нам сокрушительный удар. Его величество впустил лесу в курятник. Раздраженно ответила я. Мне вовсе не нравилось, что сестра боготворит эту девушку. Говорят, она пробралась в замок, в чём мать родила, и плясала для короля колдовские танцы, чтобы очаровать его. «Тихо!» – шикнула на меня руна. «Ты же знаешь, что колдовство запрещено, как и магия стихий!» Я усмехнулась. «Скажи это королю!» Он совсем потерял голову при виде Дейры. «Его величество навлечёт на королевство беду!» «Ханна, ты преувеличиваешь. Он король и должен быть любезен со всеми подданными. Тем более, да первая на нашем веку, кто владеет не одной стихией, а сразу двумя. С ней Ашор станет сильнее и сможет противостоять темной королеве». «Глупая», – отмахнулась я, поправляя длинное платье. она здесь не для того, чтобы помогать нам. А для чего же еще? Ее цель – корона, руна. Она женит на себе короля» и будет править королевством, объединив свои силы с Айшей». Ответила я, недоумевая, как сестра не видит очевидного. «После этого мы с тобой точно навсегда забудем о прежней жизни. Нас поселят на заброшенной ферме и заставят выращивать свиней. Если король забыл о том, чья кровь течет в наших венах, то она и подавно не вспомнит». Я развернулась и направилась прочь от этого места, не обращая внимания на мольбы сестры не уходить. Она боялась оставаться одна в темном узком коридоре, но и не хотела пропустить праздник. Ее голос растворялся в темноте, оставаясь где-то позади. В ушах у меня стучало, а губы подрагивали от произносимых проклятий в адрес того, кто навсегда лишил меня титула и права в полной мере наслаждаться жизнью при дворе».